Едва он умолк, Грон понял, что гувернер попался. Он вздохнул и решил не вмешиваться. В конце концов, это была работа старика — подыскать мальчику достойную уважение компанию. Его же делом были лошади, и не стоило отвлекаться на что-то другое. Если бы он знал, как он ошибался. Когда они, ведомые Эгением, который картинно раскланивался со знакомыми, впрочем, на взгляд Грона — Явно выделяя из тех, кто обращался к нему, только прилично одетых и старательно отвлекая внимание старика в те моменты, когда это делали оборванцы, подошли к гостинице, Грон почувствовал, что пришло время расставания. Старик сделал деликатный знак своему собеседнику и повернулся к Грону. — В нос, молодой человек, здесь кончается твоя служба. Грон кивнул. — Да, господин. — Что ж должен выразить тебе благодарность за примерное поведение и всевозможные рвения, которые ты выказал во время дороги. Иди с миром и знай, что если ты устроишься в достойный дом и тебе понадобятся рекомендации, то всегда можешь обратиться ко мне». С этими словами старик залез в кошель и достал из него целый золотой. Грон удивился. Он не ожидал от гувернера такой щедрости, Но тут заметил, как масляно блеснули глазки Эгения при виде золота, и убрал монету в кошель. Эгений разразился нервным смехом. «Приятно видеть щедрого человека!» И, вцепившись в плечи старика, повернул его в сторону фасада. «Посмотрите, уважаемый, это лучшая гостиница Роула. Пуховые перины, шелковые простыни. А какая здесь кухня!» «Но главное...» Комната здесь стоит намного дешевле, чем в любой другой. Здешний хозяин по весне дал обед отцу Луне, что в течение года не будет повышать цены. А ведь вы сами знаете, что весной в Роуле самые низкие цены. Грон усмехнулся про себя. Возможно, это и было правдой, но он в этом сильно сомневался. Гений явно не производил впечатления бескорыстного опекуна сыновей провинциальных всадников. Скорее всего, хозяин гостиницы просто платил ему за каждого приведенного постояльца. Грон повернулся к мальчику. — Ну что ж, прощай, сын всадника. Тот всхлипнул ну — Ну-ну, сыновья всадника никогда не плачут. Мальчишка шмыгнул носом. За последние две недели он сильно привязался к Грону. Старик-гувернер немного смягчился после того, как Грон спас из огня их лошадей и поклажу. Кроме того, до него, видимо, дошло, что именно Грону он обязан теми зачатками уважения, который стал проявлять к нему его капризный и своенравный ученик. — Не уходи, — попросил Ставр со слезами в голосе. — И что же дальше? — ласково спросил Грон. — Через несколько недель тебя отдадут в гимнасиум, и гувернер уедет обратно. — А что буду делать я? — Но ведь это будет через несколько недель, — взмолился мальчик. — А до этого мы могли бы кататься по окраинам Роула. Грон покачал головой. — Прости, парень, жизнь состоит из встреч и прощаний. Я рад, что познакомился с тобой. Будь и ты рад этому. Ведь мы могли бы никогда не встретиться. Он заметил, что парень вновь готов пустить слезу. — Ну, это совсем недостойно сына всадника. — К тому же жизнь еще вся впереди, может быть, еще повстречаемся, и тогда я хочу, чтобы ты мне рассказал, как ты съездил в Эл-Лор со школьным караваном. Он обнял мальчишку и повернул его в сторону дверей гостиницы. — Иди, тебя ждут. Мальчик кивнул и через несколько мгновений скрылся за дверями. Грон выдохнул. С его бурной жизнью ему совсем не нужны были серьезные привязанности. А он за прошедший год умудрился обзавестись даже несколькими — Эрея, Серма, теперь вот Ставр. Оставляя каждого из них, он чувствовал, как оставляет какую-то частичку души. Что ж, молодость — это начало пути. Сколько еще таких прощаний будет за время, отпущенное ему в этом мире? Эта мысль потянула за собой другую, и Грон досадливо поморщился. Весь прошедший год он пытался не вспоминать о том, как он попал в этот мир, и о том, что вполне может исчезнуть отсюда, оставив сиротой немного повзрослевшего, но по-прежнему наивного Грона. А может быть, их сознания настолько слились, что его уже не вытянуть из этого тела? Или наоборот, первичное сознание Грона будет выдернуто вместе с Пушкевичем? Он опять вздохнул. Как не отгонял он от себя эти мысли, но рано или поздно придется поискать ответа на этот вопрос, если он не хочет, чтобы такая ситуация застала его врасплох. Тут ему силой засветили в спину, и грубый голос проорал. «Ну что застыл, как истукан посреди улицы? Ноги потерял или мозги?» Грон обернулся. Мимо проплывал паланкин, перед которым двое рынд расталкивали прохожих, подгоняя замешавшихся палками. Один из них окинул Грона свирепым взглядом и вновь принялся работать палкой. Грон секунду раздумывал, но потом пришел к выводу, что от удара палкой он не развалится, а привлекать излишнее внимание к своей персоне ему вовсе ни к чему. Бросив взгляд вдоль улицы, он на секунду задержал глаза на маленьком невзрачном человечке, глазевшим на эту сцену. И ему показалось, что он его где-то видел. Но тот быстро исчез в толпе. Гронт пожал плечами и двинулся вниз по улице. Пора было подумать, что делать дальше.